Глава 18 54 градуса 21 минута северной широты, 59 градусов 26 минут восточной долготы. Время 16 часов 21 минута. На стоянку пляжа заехали УАЗ и Нива. Таксистами сегодня работали юные Каманчи, Ильдус, муж дочери Михайловича и Сергей, его сын. Загрузились по машинам и сразу же поехали, минут за пять добравшись до моего дома. Все направились в столовую, как сейчас именовали мою кухню. А я залез на вышку и стал думать, перебирая в руках карты с отмеченными на них зонами кластеров иных миров. Куда отправиться в первую очередь, а куда можно и попозже. И чем больше смотрел и думал, тем больше приходил к мнению, что проверять надо все и по порядку. Потому как и на таком маленьком кластере, как тот, что мы встретили в лесу, «К нам может прибыть заморское чудо-юдо, которое хрен победишь, но все равно», — пометил для себя очередность посещения. Из дома вышел Макс, его тут же окликнули таксисты, и он, подойдя к ним, начал с ними что-то бурно обсуждать. Впечатлениями, видимо, делится от нашего рейда. Но да, как ни крути, авторитет Макса в их круге приподнялся. Затем пришла очередь таксистов что-то объяснять Максу. Тот внимательно слушал, не забывая осматриваться по сторонам, чтобы, значит, лишних ушей не было. Замышляют уже что-то юные бандиты. Как бы в самостоятельный рейд не убежали в поисках приключений и халявной экспы. Как они явно думают. Надо бы занять юные головы, пока до беды не дошло. Пискнула рация, и таксисты, сорвавшись с места, запрыгнули в машины и упылили в сторону анклава. «Я же позвал Макса к себе и поинтересовался, что хотели его братья Команчи. Ответ меня поразил. «Юные авантюристы попросили Макса поговорить со мной, чтобы я взял их в отряд рейнджеров, как они сами для себя нас окрестили. Хотя, если подумать, то не такая это и плохая мысль». Пообещал Максу подумать, и мы с ним спустились вниз. Отряд поел и был готов выдвигаться дальше на трудовые подвиги. Для начала заехали к ДД. Перед поездкой по кластерам предстояло решить пару вопросов. Его нашли там же, на Великой стройке. Все те же вереницы машин, везущих в неуемное нутро форта строительный материал. Правда, еще и всякой спецтехники прибавилось. Это бойцы ДД раскулачили сельское ДРСУ. Была такая мысль у нашего главного еще вчера. И вот сегодня ее, видимо, воплотили в жизнь. «Неплохо ты отряд подкачал!» Уважительно покивал глава при нашей встрече. «Дендроида завалили». И, видя непонимание в глазах подполковника, просто махнул рукой. Мол, не заморачивайся. «Плацебо где?» «Я с подарками». «В казарме. Медуголок обустраивает». Он ткнул куда-то в сторону. И только тут я заметил, что зданий не два, а уже три. В стороне за деревьями стояло длинное двухэтажное здание. Быстро они, что не говори. «Что за подарки? К жене моей подкатываешь». Притворно нахмурился Д.Д. и, не выдержав, сам рассмеялся. Подкатишь к ней, ага, я хмыкнул. Клизму на касторке пропишет на раз. Она хорошая. С нежностью в голосе произнес глава. А я и не спорю, развел я руки в стороны. Для своих она ангел небесный, а вот для чужих. Был я однажды на заседании в горсовете, когда она главу администрации песочила за то, что они пролюбили деньги на строительство малой операционной в сельской больнице. «Так его оттуда на скорой же, и увозили». «Она хорошая!» — повторил с нажимом ДД. «Хорошая, хорошая!» — покивал я. «Пошли уже, найдем ее и вместе кое-что обсудим». Прошли через лес и поднялись на крыльцо общаги, как называл ее ДД. Мое же обновленное и увеличенное восприятие выдало «Барак, уровень 2». Форму здания сами придумали. Больно проект знакомый. На меня даже ностальгия накатила. По студенческим годам. А чего заморачиваться? Всем привычно и самое главное продуктивно. Когда дорастем до индивидуального жилья, вот там и будем строить то, что захотим. А пока так, дешево и сердито. Зашли в здание и свернули в левое крыло. Прошли по коридору, а дальше постучали в последнюю дверь с левой стороны. «Войдите». Раздалось за дверью. Но мы и зашли. Стол, стулья, кушетка, шкафчик. Все как и полагается. И разбирающая какие-то бумаги Айгуль Рашитовна. «Ром, привет!» Плацебо помахала рукой. «Что-то срочное? Раз вы вдвоем пришли. У меня тут дел по горло. Надо медкарты на всех новые завести. А потом организовать рейд по больницам. Столько всего надо перевести». И она с укором посмотрела на мужа. Тот только руками развел. «Успеешь». Я решительно прервал ее речь. «Сначала прими вот это». Я послал ей запрос на передачу, и когда она его приняла, отправил все подарки. И еще вот это. В горшок его, что ли, для начала. На стол легла семечка довольно больших размеров. «Спасибо, Ром», — заулыбалась плацебо. «И что мы без тебя делать будем?» — на лицо женщины набежала тень. «Я пока здесь». «И вообще, я по другому вопросу. Не будем касаться этой темы. Договорились?» Дождался кивка от супругов и продолжил. «Дамир, с тобой уже связывались городские?» «Связывались? Но ни о чем таком с ними договориться не получилось. Попросили встретиться дня через два. Этого времени им должно хватить, чтобы решить самые основные проблемы. А сам-то что думаешь? Там ведь многие захотят тебя подвинуть». «Пусть попробуют!» Он зло оскалился. «За два дня мы тут уже периметр подымем. Да и вообще, не собираюсь я с ними в дебаты играть. Все, прошлые игры в демократию закончились. Все мозги нахрен повыжигаю!» Не на шутку разозлился ДД. «Помогу, чем смогу. Я сжал плечо товарища. Кого надо, устраним. Не та печаль. У нас уже и специалисты появились по этому делу. Я вспомнил все возрастающие с каждым уровнем умения Данила. «Мальчики, вы ничего не перепутали?» «Тут людей лечат, они придумывают планы по устранению неугодных», — влезла в наш диалог плацебо. «Жизнь такая у нас теперь», — пожал я плечами. «Короче, твою политику я понял и всецело поддерживаю. Еще один вопрос. Надо в шахту наведаться. Городок у нас хоть и маленький, но шахтерский». «Горно-обогатительный комбинат города входит в крупный российский холдинг, и взрывные работы на нем проводятся ежедневно. И запаса этой самой взрывчатки у него много. И вот именно ее я и собирался приватизировать на собственные нужды». «Техника и взрывчатка?» «ДД сразу понял, о чем я». «В первую очередь взрывчатка. Пока городские туда не суются». «Завелось там что-то нехорошее. Говорят, что даже летающие» и пока они на ноги не встали, я под шумок хочу забрать все ВВ. — От меня что надо? — Твою группу. Предварительную разведку я проведу своими силами, но на саму операцию нужны обученные люди. Прикрыть в случае огневого контакта и за руль КамАЗов кого-то посадить надо. — Так у тебя же есть категория на грузовики. — Есть, — согласился я, — а вот практики вождения лет двадцать как нет. — Понял. Готовь операцию, — дал добро глава. А теперь кратко изложу о наших поездках. И приступил к рассказу. Из здания общаги я вышел через 20 минут. За это время мой отряд уже пополнил запас патронов, и мы без промедления выдвинулись на очередную точку, отмеченную у меня на карте. 15 минут езды на двух машинах, и мы свернули в поле. Проселочных дорог в эту сторону не было, но мы ехали на двух УАЗах, и в принципе проблем с преодолением бездорожья не было. Я ехал в головной машине и при приближении к зоне начало кластера скомандовал остановиться. Выбрался из машины и запрыгнул на ее крышу. Достал бинокль и поднял глазам. «Какой хрень я только не увижу за оставшуюся жизнь!» Вслух прокомментировал то, что вижу. Посреди зеленеющего луга грязной нашлепкой красовался кластер иного пространства. Серый песок вносил дисгармонию в окружающую действительность и навевал тоску. Кластер был небольшой, всего метров 20 в диаметре, и кроме серого песка на нем ничего не было, но мы все равно подъехали к нему. Противников вроде как нет, но расслабляться отряду я не позволил. Шагнул на песок, и перед глазами пробежало системное сообщение. «Поздравляем! Кластер 548-115 посещен и внесен на общемировые карты. Пополнение личного счета ЭКО на тысячу, прибавка к опыту в размере 5000 единиц». «Халява!» – прокомментировал произошедшее Данил. Несогласных с ним не нашлось. А ведь сколько таких кластеров по округе? Теперь, в свете последних данных, радиус ареала представлялся в совершенно ином ракурсе. Надо устраивать рейд по всей территории и ставить эту задачу чуть ли не в приоритет. Ольга взяла пробы, чтобы узнать химический анализ и для экспериментов. Вдруг окажется, что это аналог космической Виагры. «А золотимся ведь? Тут этого песка тонн сто не меньше». На пробу взяли килограммов пять и на мирного песка загрузили в багажник и двинулись дальше по маршруту. Следующая точка была недалеко, всего в трех километрах, и расположен был кластер между двумя невысокими холмами. Только вот сам кластер, вернее его проявление, нам показалось гораздо раньше, чем мы доехали хоть до одного холма. «Это как вообще?» – Первый непонятной и неопознанное увидела Ольга. Не доехав ста метров до холма, мы остановились и вышли из машин. Этого расстояния было вполне достаточно, чтобы разглядеть высоченную гору, часть странного горного массива, что тянулась куда-то вверх. Иной мир преподнес нам подарок в виде куска горы. «А почему он не падает?» – озадачился Макс. «В глубину намного уходит», – вынес вердикт наш главный специалист по горным массивам. «Металла много в массиве». «Вон, как на солнце блестит!» «Можно поближе посмотреть?» Максу не терпелось посмотреть на гору вблизи. «Я бы не стал подходить», — покачал головой Ренат. «Он хоть и стоит так уже больше суток, но любое шевеление и случится может всякое. Мы не знаем, на какую глубину он уходит вниз и уменьшается ли площадь горизонтального сечения». «Так он высотой метров триста», — оценил размеры горы Данил. «Если начнет падать в нашу сторону, мы вряд ли убежим». «Воздух!» — неожиданно крикнула Аэлита и тут же начала палить в небо. Бросив быстрый взгляд наверх, я успел подумать о двух вещах. Первое, что я все же дебил, поскольку до сих пор не активировал нанощит, и теперь уже вряд ли успею. И второе, что надо бы обзавестись чем-то покрупнее, чем мой основной калибр». «На нас с вершины горы пикировало что-то крупное с кожистыми крыльями, массивным телом и длинной шеей, на которой была закреплена маленькая голова. Даже не голова, а одна большая пасть, потому как зубы у этой твари были расположены по периметру головы, а чего-то вроде глаз не наблюдалось. Винтовка материализовалась в руках мгновенно, но сил удержать ее вертикально не охватало, да и о прицельной стрельбе из такого положения не могло быть даже и речи». «Активация блока контроля и энергия налила силой мое тело». О грозящем откате даже не думал. «Не до того было. Все мысли сузились только до одной. Не дать добраться этой твари до своих». Бах! Первая пуля вошла точно в раскрытый рот твари, разворотив там все. Стремительное движение летающего монстра сменилось на незапланированное падение. Она перевернулась в воздухе и с шумом врезалась в землю. Перевел взгляд на скалу и успел заметить, как с ее вершины сорвалась еще одна тварь. Снова выстрел, но на этот раз я попал в корпус. Монстр вздрогнул, но не прервал полета. Перезарядка, более точное прицеливание, при чуть замедленном течении времени это все же получалось лучше, чем обычным. Выстрел, снова промазал и в голову не попал. На этот раз пуля угодила в какое-то сочленение правого крыла, и тварь закрутила в воздухе. На землю она приземлилась относительно нормально, не поломав себе ничего. Взвизгнув на ультразвуки и вытянув шею, она очень быстро посеменила к нам. Обычные пули из ока не причиняли ей особого вреда. Было видно, что они не пробивают ее шкуру, и только тяжелая пуля калибра 12,7 хоть что-то могла сделать. Перезарядка. Выдох. Выстрел. На этот раз пуля угодила в шею. В самое ее основание что-то там повредило. Тварь замотала головой, а я уже выпускал очередную пулю и на этот раз не промахнулся. Голова твари разорвалась, как спелый арбуз, брошенный на асфальт. «Получай, сука!» Я слишком отвлекся на бой и не заметил новые угрозы. Лишь краем глаза увидел тень, повернул голову и сердце будто в тисках зажало. Очередной монстр спикировал прямо на Макса. Проявившаяся тонкая металлическая взвесь вокруг Макса, мягко спружинив, отбросила тварь в сторону и рассыпалась пылью. И в эту же секунду на агрессора набросилась элита. Засунув руку прямо в пасть монстра, она включила свой автогенный резак на полную мощность и по округе разнесся душераздирающий визг заживо сжигаемой изнутри твари. Полсекунды мозг обрабатывал информацию, что с Максом все в порядке. И еще через полсекунды реального времени я стоял с поднятой и перезаряженной винтовкой, направив ее вверх, в сторону вершины горы. Но больше никто не нападал. Еще секунда ожидания, и пришло сообщение о завершении боя. А вот системного сообщения о зачистке кластера не было. И это могло означать только одно. Противники, перенесенные на землю с этим кластером, еще остались. «Аля!» «Милая, все будет хорошо!» Услышав всхлип, я обернулся и увидел Ольгу, склонившуюся над синтетом. Опять элита пострадала больше всех. Она лишилась не только руки, что сунула в пасть монстру, но и половины торса, из которого сейчас вытекала какая-то синяя жидкость. «Восстановишься?» Я присел рядом. «Да, мастер, все необходимое у меня есть. Требуется только время», удовлетворившись ответом, подошел к парням. «Ранений нет?» Все отрицательно помотали головами. «Отлично! Тогда я отключаюсь!» Нашел себе местечко возле колеса УАЗа, расстелил возле него спальник и отключил подачу энергии. Привычно уже охнул и переключил подачу энергии на регенерацию. Прикрыл глаза и попытался впасть в медитативное состояние, чтобы не чувствовать боль. И вроде как у меня стало получаться. Очнулся, если судить по внутренним часам, минут через десять. Встал, хлебнул масло. Птички еще не все подохли, сообщения о зачистке кластера не было, выдал я свою мысль обществу. «Гнездо!» — ткнул пальцем в вершину горы Данил. «Птенцы!» — ни один я, похоже, размышлял на эту тему. «И что предлагаешь? На самый верх забраться?» На него в недоумении посмотрел Ренат. «Я смогу!» — кивнул Данил. «Не с одного захода, но смогу. Минут тридцать надо будет ждать до отката кулдауна одного из моих навыков». «Мы не знаем, как далеко вниз уходит массив», — покачал головой Ренат. «Если там метров пять или десять всего, то он может упасть в любой момент». «Я смогу узнать», — подал голос Макс. «У меня два навыка есть, специфических. А элита настояла, чтобы я именно их открыл. Так вот они мне точно скажут, как далеко идет массив». «Тогда в темпе», — принял я решение, и мы, загрузив Аэлиту в машину, понеслись к горе. Остановившись у подножия холма... Поднялись на него пешком и спустились вниз. У самого основания горы Макс приложил к ней руку и закрыл глаза. Постояв так минуту, убрал руку и секунд через десять открыл глаза. «Сама гора метров на тридцать вниз уходит. Она и дальше идет, только я дальше не вижу. И тут еще, под нами, скальник начинается. Метров через пятнадцать». «Тогда в норме все», — успокоил нас Ренат. «Никуда этот массив не денется. Вечность тут стоять будет». «Тогда я полез», — Данил начал разминаться. «Давай», — разрешил я, и мы отправились на холм, оттуда было лучше видно. Данил размылся в воздухе, превратившись в полупрозрачный силуэт, и с места прыгнул вверх, уцепившись за выступ. Подтянулся на нем, как заправский гимнаст, а дальше полез вверх, как паук, цепляясь за еле заметные трещинки». Пять минут такого восхождения, и он, найдя себе место пошире на одном из выступающих уступов, разлегся на нем, свесив ноги вниз. «Откат у навыков! Полчаса перекур!» Пришло сообщение от него в отрядном чате. И действительно, с высоты его уступа заструился дымок. За время действия его навыков он успел подняться метров на сто вверх. Такими темпами он за один перекур не успеет подняться, так что нам придется тут остаться на более долгий срок». Спустился к машине проведать, как там Аэлита. Синтет, устроившись на заднем сиденье, регенерировала, поглощая редкоземельные металлы из специального контейнера. Рядом сидела Ольга. Когда я подошел, дамы о чем-то беседовали. Разговор прервался, и на меня посмотрели так, что я понял, мне тут не рады. Пожал плечами, развернулся и потопал обратно. Пока ходил, у Данила закончился откат навыков, и он снова пополз вверх. Еще пять минут, и очередная остановка. Как я и прогнозировал, до верха он не добрался. А ему ведь потом еще и вниз спускаться. Мда, похоже, мы тут надолго. «Пап, я пойду еще гору послушаю», неожиданно обратился ко мне Макс, молчавший последние десять минут. «Что-то случилось?» «Не понял с первого раза, но что-то с ней не так. Она другая, не такая, как наши. В ней как будто сила какая-то есть». «А что за навыки у тебя открыты?» «Чувство металла и интуитивное чутье металлурга». «Ищит». «Ищит», кивком подтвердил Макс. «Ладно, пойдем послушаем гору». И мы снова спустились вниз, где Макс уселся на землю, спиной прислонившись к скале. Сидел он так долго, ровно до того момента, как нам пришло системное сообщение. «Поздравляем, вы полностью уничтожили популяцию кластера 54847. Биогенез. Бонусы». Увеличение радиуса возможного перемещения на 500 метров. Прибавка постоянная. Прибавка к свободным характеристикам в размере одной единицы. Прибавка к очкам развития в размере одной единицы. Пополнение личного счета ЭКО на тысячу. Прибавка к опыту в размере 5000 единиц. Макс встал, почесал затылок, еще раз окинул взглядом гору и выдал. «Металл странный очень. На Земле, понятно, такого нет, но он по-другому странный». «Не знаю, как объяснить, но его надо извлечь, это точно. Извлечь и использовать. Пули попробовать сделать. Холодное оружие». «Задал ты мне задачку. Теперь и я поскреб затылок. Ну-ка, отойди». Сформировал нано-меч и ударил по выступу скалы. Оружие с негромким шипением погрузилось в горный массив, и на землю упал приличный кусочек. «С собой возьмем, и дома уже решим, что там дальше с ним делать» поднялись на холм, где Ренат меланхолично следил за похождениями нашего Человека-паука. «Я решил полностью в прогнозирование уйти, без отвлечения на воздействие на реальность», неожиданно выдал он. «Так продуктивнее будет». «Тебе видней», — пожал я плечами. «Только вот неэффективнее ли будет для начала обзавестись чем-то наподобие щита? Без защиты, сам видел, помереть в любую секунду можно». «Наверное, ты прав», — А дальше я залез в свой интерфейс и активировал модернизацию опорно-двигательного аппарата в пассивном режиме, после чего отправился к тушкам убитых нами тварей. Кроме генома, они нам ничего не дали, лишь немного очков развития ветки куратора принесли, да и только. Дождавшись, пока Данил слезет с горы, направились к третьей точке маршрута. А элита еще регенерировала, так что решили слишком близко не подходить к кластеру, а лишь посмотреть на него издали. Располагался он в десяти километрах от предыдущего кластера и тоже находился вдалеке от трасс. Остановились, и я, забравшись на крышу, снова поднес бинокль к глазам. Границы кластера очень четко просматривались, и ничего, кроме камней, я на них не увидел. Само иное пространство снова представляло собой почти ровный круг радиусом метра три всего. Ближе подъедем, Ренат также стоял на крыше, но уже соседней машины. «Да». «Пару камней с собой возьмем, да и бонус собрать надо». Остановившись в ста метрах с активированным щитом, я медленно приближался к нагромождению камней. Чем-то они мне не нравились, то ли форма у них была чересчур геометрически правильной, то ли то, что они лежали практически идеально. Так, как будто их специально выложили в таком порядке». Когда до ближайшего камня оставалось чуть меньше 10 метров, моя карта пискнула, сообщая, что в зону ее действия попал идентифицируемый объект. Бросил взгляд на карту, а затем и на расшифровку данных о появившейся на ней точке. Мои вложения в восприятие наконец-то начали приносить плоды. Сама карта работала на расстоянии 9 метров и 10 сантиметров, а в купе со значением интеллекта могла распознать невиденное ранее. Вот и сейчас в пояснениях значилось. «Кессики. Седьмой уровень. Останки». «Так это и не камни совсем, а трупы кого-то, ранее бывшего живым. Ученые ведь не отвергают идею о возможности существования жизни, основанной не на углероде. Вот и доказательства, прямо передо мной». «Только чего они померли? Просто не пережили резкой смены места жительства? Или их кто-то убил? Если верно второе, то нам лучше тут не задерживаться». «Так, погодите-ка. Шаров же с трофеями нет. Значит, кто-то их добил и трофеи собрал. А когда я шагнул на землю кластера, то сообщения от системы не получил. М да, Бонусов нам за этот кластер не видать. Обидно. Но кто мог это сделать? Тут деревня недалеко. Может, у местных жителей поспрашивать, вдруг кто-то что-то видел». Ясно, что это сделал явный человек, потому как бонусы за посещение и очистку кластера мог получить только представитель нашей планеты. Подошел к камням и развоплотил их путем возложения на алтарь. Всего каменных существ оказалось четверо. Не знаю, чем они так приглянулись хаосу, но пополнился мой баланс знатно. Совсем немного, и у меня появится еще одно очко развития пути Куратора. Посовещавшись, решили отправиться на базу а элиту полностью восстановить надо. Ольге за опыты вернуться, а мне с парнями все же проверить путь к шахте. Сейчас мы были где-то в семи километрах на удалении от моего дома. Дальше нам путь заказан, не позволяет ареал многих из нашего отряда пройти дальше. Вот завтра, когда он увеличится, тогда и займемся плановой зачисткой местности. Но сначала шахта».